Параграф 7. Правление 20-й династии. Около 1200, около 1085 -го годов до нашей эры. Конец эпохи нового царства. В исторических документах конца 13-го, начала 12 века до нашей эры. Сообщается о волнениях и общественных смутах, отсутствии порядка и безопасности. Об этом образно и ярко повествует интересный источник так называемый Папирус Харриса. Страна египетская была опустошена. Каждый человек был лишен своих прав. Они не имели правителя. В течение многих лет, впредь до иных времен. Страна египетская была в руках вельмож и правителей городов. Каждый убивал своего соседа, большого и малого. Тот же Папирус сообщает, что этими беспорядками воспользовался некий иноземец-сириец Ирсу который захватил власть, правда, неизвестно где и на какое время. Наступили другие времена. Ирсу, некий сириец, захватил власть, он заставил всю страну платить себе дань. Он объединил вокруг себя своих людей и разграбил владение египтян. Он превратил богов в людей и жертвы не приносились в храмы. В этой сложной обстановке значительная часть владений в Сирии и Палестине была потеряна. Народы моря опустошили восточные границы. Западная часть дельты стала ареной постоянных набегов воинственных ливийских племен, которые, пользуясь слабостью центральной власти, не только безнаказанно грабили египетские земли, но и начали селиться на захваченных территориях Западной Дельты. Стабилизировать внутреннюю и внешнюю обстановку удалось знатному вельможе Сетнахту, который утвердился на троне и стал основателем новой двадцатой династии около 1200 года до нашей эры папирус харриса сообщает что новый фараон привел в порядок всю страну которая раньше была вся полна восстаний он поразил восставших которые были в стране египетской он очистил великий трон египта Он был правителем двух стран на троне Атума. Каждый человек проведал своего брата, окруженного стенами. Он ввел храмы во владение божественными приношениями, дабы жертвовать их богам согласно обычным договорам с ними. Сын и преемник Сетнахта видимо, не случайно получил тронное имя Рамсеса. Этим самым новый фараон заявил о своем стремлении подражать удачливому предшественнику и продолжать его победоносную политику. И Рамсесу Третьему 1198-1166 годы до нашей эры в какой-то степени это удалось. Он восстановил боеспособность армии и увеличил ее численность. Население Египта было разделено на особые призывные группы, которые поставляли определенное количество воинов. В египетском войске увеличилось количество наемников, причем их набирали из тех же ливийцев и народов моря, которые теперь воевали со своими соплеменниками нападавшими на владение фараона. На пятом и одиннадцатом годах своего правления Рамсесу Третьему удалось разгромить ливийцев, а на восьмом году отразить опасное вторжение все тех же народов моря. Рамсес Третий успешно воевал в Палестине и Сирии, на короткое время восстановив былое влияние Египта в этих областях. Вторая половина его 32-летнего царствования была относительно спокойной. Был наведен порядок внутри страны. Так, на 29-м году своего царствования Рамсес III подавил волнение ремесленников, занятых на строительстве фиванского некрополя, что свидетельствовало о росте классовых противоречий в обществе. Стремясь обеспечить себе морально-политическую поддержку могущественного египетского жречества, Рансес III, по примеру своих предшественников, щедро одарял наиболее крупные храмы, особенно храмы главного бога Амона-ра. Папирус Хариса заполнен перечислением несметных даров храмом в виде земли, золота, драгоценностей, рабов, скота, ювелирных изделий. Крупнейшие египетские храмы обладали обширными земельными угодьями, десятками тысяч рабов, огромным хозяйством, даже целыми эскадрами судов, которые вели оптовую торговлю не только внутри Египта, но и с другими странами. Страница 63. Такое покровительство храмам и жречеству вело не только к росту материальных ресурсов храмов, но и к усилению политического влияния жречества к его вмешательству в государственные дела страны, что вызывало недовольство придворных кругов. Видимо, в результате этого недовольства против фараона на 32-м году его правления возник дворцовый заговор. После его смерти все последующие правители династии носили громкое имя Рамсеса но они не обладали удачливостью своих великих предшественников. Влияние и авторитет царствующих фараонов падал все ниже и ниже, в то время как росло влияние фиванского жречества на юге, власть номархов на местах. Египет начинает слабеть. Он утрачивает азиатские владения в Сирии и Палестине, Авторитет некогда могущественного Египта в этом районе настолько упал, что один из посланцев фараона, некто Уну амон отправленный за кедровым деревом для сооружения священной барки, с горечью пишет об унижениях и лишениях, которым он подвергался со стороны некогда раболепствующих перед египтянами сирийских царьков. Левийцы же беспрепятственно хозяйничают в западной дельте. В начале 11 века до нашей эры, после смерти Рамсеса XI, около 1085 года до нашей эры 20-я династия прекратилась. Власть на юге в Фивах перешла в руки верховного жреца бога Омона Херихора, а на севере в Танисе в руки некоего Смендеса, основавшего 21-ю династию, правившую лишь в Нижнем Египте. Этими событиями закончилась самая блестящая эпоха египетской истории эпоха нового царства.